как и следовало ожидать, оказались ложными. Виконтесса Клапье принадлежала к той породе людей, которые превыше всех человеческих достоинств ценят осведомленность в любых вопросах и готовы бог знает, что выдумать, лишь бы не отстать от общего разговора. Свойственный ей блеск прикрывал однако, весьма посредственное образование, узкий житейский опыт, ограниченной светской хроникой, и подчас она, бывая в обществе, просто не понимала, о чем идет речь. Амелия, успевшая изучить Леонетту, ибо та повсюду сопровождала свою юную заловку с тех пор, как она вышла из монастыря и до самой ее свадьбы, привыкла не верить ни одному слову викантессы Клопье. Перед отъездом из Парижа в салоне начальника вокзала Амели не мешала Викантессе болтать безумолку, твердо решив про себя не придавать никакого значения советам этой всезнайки. И сейчас она от души этому радовалась. Парковая гостиница, знаменитая тем, что в ней останавливался молодой офицер Буанапарте, в те времена, когда прославленный отель еще был просто заезжим домом, Действительно вполне заслуживала свою репутацию. Сверкающая новизной, обставленная в соответствии с последним словом тогдашних понятий о комфорте, расположенная в центре нового города, гостиница оправдывала свое наименование. Она стояла среди огромного парка, где были собраны редчайшие растения. На следующее утро после прибытия молодой Читы. Хозяйка гостиницы лично ознакомила Амели с этим царством флоры. Камелии, бегонии, питтоспорумы, красные деревья с острова Мадеры, японская мушмула, пальмы из Новой Голландии, только что акклиматизировавшиеся в геере, и еще какие-то странные дикарские растения, усеянные колючками, которые хозяйка нежно называла «Мои милые кактусы», похожие на звери, собранные здесь, словно в некой растительной кунсткамере. Все это скопление диковин особенно красочно, потому что росли они прямо в грунте и без традиционного газона поражало воображение парижских туристов. Переносило их за тридевять земель. Амели почувствовала, что находится далеко-далеко от авеню императрицы, и сразу же полюбила этот парк. Ей нравилось прогуливаться по аллеям под руку со своим деверем Эдгаром, который встретил их на вокзале в Полине и с первого же взгляда пришелся ей по душе. Мальчик с чистыми глазами, которого так мучил в свое время Викторен, стал теперь молодым двадцатидвухлетним мужчиной, длинноногим, длиннолицем и задумчивым. В южном краю, вечно палимым солнцем, он, по совету врачей, не выходил на улицу без зеленого зонтика, и его бледное лицо казалось еще бледнее от пробегавших по нему зеленоватых бликов. Этот полупрозрачный колокол, под сенью которого Эдгар жил, словно укрытое от жары растения, размеренная походка, кроткая и скупая речь, все это делало его каким-то удивительно непохожим на всех прочих людей. И Амели обнаружила в нем обаяние, присущее ее свекрови, хотя он и не похож был на мать чертами лица. Эдгар казался столь же женственным, сколь мужественным был облик его матери. — Это он, — сводил Амели к хорошему дантисту, получив его адрес от своего врача. Тот осмотрел больной зуб и сказал, что отскочил кусочек эмали, но сам зуб не пострадал. Дантист добавил, что, поскольку пульпа теперь не защищена, поврежденное место рано или поздно потемнеет. «Это, увы, неизбежно», — добавил он. «Все, что можно сейчас сделать, — это подпилить край зуба, чтобы не резала язык». Амели согласилась. После небольшой подпилки неприятное ощущение